Глава 14. «Виталий Матвеевич, я по делу!» Произношу довольно громко прямо с порога, когда захожу в кабинет к заведующему кафедрой. Несмотря на то, что не спала всю ночь, чувствую себя великолепно. Даже в сон не клонит, что случается со мной крайне редко. Видимо, положительные эмоции в купе с тремя чашками кофе делают свое дело. «Иванова, я занят!» Бухтит мужчина, так и не поднимая глаз и не отрываясь от чтения каких-то бумаг. «Пару минут же можете уделить?» Я нагло подхожу к его столу и плюхаюсь на стул для посетителей. «У меня сегодня только первая пара, которая закончилась десять минут назад. Слава богу, а то еще одной нудной лекции по азам-аудита я бы не выдержала. Даже эмоции бы не помогли вместе с кофе» а у Виталия Матвеевича сегодня вообще нет ни лекции, ни практических занятий со студентами, о чем я узнала заранее из расписания. Иванова, повторяю, для глухих. Он, наконец-то, отрывается от чтения, снимает очки и поднимает на меня свой взгляд. Я очень, делает паузу, занят. И на тебя в ближайший месяц у меня совсем нет времени. Виталий Матвеевич, я не уйду смотрю на мужчину в упор и произношу довольно твердо, пока вы меня не выслушаете. Мой начальник откидывается на спинку кресла, кривит губы и продолжает на меня смотреть. По внешнему виду понятно, что на уступки не пойдет и просьбу мою не выполнит, даже если я сейчас плюхнусь перед ним на колени и буду слезно умолять. «А я категорически не хочу», ехать во Владивосток на эту дурацкую конференцию. Но другого варианта, чтобы отправиться завтра вместе с Ренатом в поездку, у меня нет. Поэтому придется идти на компромисс. Ради любимого мужчины. Хотя ради него я готова не то что во Владик лететь на нудную конференцию. Даже на Северный полюс переселюсь на месяц или два, если понадобится». Долго ты будешь молчать, Иванова? Мой собеседник выводит меня из раздумий. Времени свободного нет совсем, еще и ты отвлекаешь. А мне, между прочим, делает акцент на последнем слове, не сводя с меня пристального взгляда. Еще докладчика надо найти, так как некоторые, снова акцентируют, не хотят выручить любимого заведующего кафедрой. Хотят. Произношу негромко и тяжело вздыхаю. «Очень хотят». Делаю паузу, глядя мужчине пристально в глаза. Но при одном условии. «Кристиночка, милая!» — расплывается в улыбке мой любимый начальник. «Любые условия, заранее на все согласен. Только выручи меня с конференции во Владике». «Отправьте меня завтра в командировку». наблюдая как глаза у мужчины медленно округляются. «До воскресенья». «Очень надо, Виталий Матвеевич. А взамен я полечу через три недели во Владивосток». «Это я уже понял», — машет рукой. «Ты мне по поводу завтра объясни, а то запутала совсем. Какая командировка, Иванова?» Вздыхаю, собираюсь с последними мыслями, чтобы кратко, при этом доходчиво объяснить своему собеседнику, что я от него хочу получить». Дело в том, что заведующий нашей кафедры очень хорошо знает моего отца. И если родитель надавит на мужика, то он может меня сдать, а я этого пока допустить не могу. Дело в том, что мне надо уехать на четыре дня, смотрю мужчине прямо в глаза, да так, чтобы об этом не узнал отец. Подруга выходит замуж за иностранца, а мои предки категорически против браков с мужчинами из других стран. Соответственно, делаю небольшую паузу и вздыхаю, не позволит мне присутствовать на свадьбе любимой подруги. Боже, какой бред я несу. Но для пользы дела сойдет и эта чушь, лишь бы начальник повелся и выписал мне командировочный лист. Ты завязывай мне мозг взрывать, кривится Виталий Матвеевич. Четко скажи, что требуется от меня. Мне нужна бумага что вы меня отправляете в командировку, чтобы отцу предъявить, и у него не возникло никаких вопросов по поводу моей поездки. Обмен опытом, конференция, доклад сойдет любой предлог. Желательно в одну из соседних областей, чтобы я могла поехать на машине. Замолкаю ненадолго, после чего продолжаю. У меня завтра только первая пара, в четверг вообще выходной». «Пятницу — лекция и практическое занятие у второго курса, но там я с кем-нибудь договорюсь о подмене». «Это все?» Мужчина надевает очки и утыкается в бумаге. «Да». Тяжело вздыхаю, понимая, что мой план провалился. Но Виталий Матвеевич неожиданно выдает, когда я поднимаю свою пятую точку и медленным шагом направляюсь к двери. «Завтра после лекции зайдешь...» Заберешь у секретаря командировочный лист. «Виталий Матвеевич!» С радостным криком подбегаю назад к столу, переваливаясь через него и обнимаю мужчину за шею целую в щеку. «Вы мой спаситель!» «Иванова!» Тычет пальцем, когда я от него отстраняюсь. «С тебя, Владивосток, не забудь!» «Не забуду!» Кричу напоследок и покидаю кабинет заведующего кафедрой. По дороге к машине набираю номер Рената и рассказываю ему, что договорилась со своим начальником. И завтра поеду с любимым мужчиной, чтобы провести несколько дней вместе. Остается только одна проблема под названием «отец». Но, надеюсь, даже устное заверение Виталия Матвеевича о командировке успокоит на время нрав моего родителя. Остается только аккуратно сообщить ему об этом. И уже вечером выпадает такая возможность. После лекции в университете звоню отцу, чтобы сообщить о своей мнимой болезни. Мне уже получше, но надо отлежаться перед завтрашней командировкой. Папа вопросов по телефону не задает, и даже мимолетно не интересуется, куда я собираюсь поехать, однако вечером заходит ко мне в комнату, как раз в тот момент, когда я складываю вещи в спортивную сумку. И что это за командировка? Интересуется, усаживаясь на кровать. Слежу за его взглядом, который останавливается на тумбочке, где красуется ваза с букетом роз. Проходит несколько секунд, и отец переводит изумленные глаза на меня, а я в ответ усмехаюсь и пожимаю плечами. Студент один подарил. отворачиваясь лицом к шкафу, а спиной к своему родителю, чтобы тот не заметил довольные улыбки на моем лице. «Иначе вопросов не оберешься. А много врать я не умею, хотя в последнее время довольно часто практикуюсь. Ради одного единственного мужчины. Одно воспоминание о том, как мой любимый спасатель вчера залезал на балкон, а затем дарил мне розы, вызывает радость в душе и счастливую улыбку на лице. «Так что там с командировкой? Ты так и не ответила», — переводит отец разговор — в первоначальное русло, игнорируя мой ответ по поводу букета. Завкафедрой посылает на какой-то семинар и обмен опытом в соседнюю область. Говорю без запинки, продолжая аккуратно складывать вещи в сумку. Уезжаю завтра в обед, вернусь в воскресенье вечером. А у нас уже университеты начали работать по выходным. «Пап, не начинай». Останавливаюсь и смотрю на отца. «Там будут проводить какой-то фестиваль в субботу вечером». «Предложили остаться и посмотреть». «Или мне надо у тебя разрешение спрашивать?» Немного повышаю тон, беру первую попавшуюся кофточку с полки и швыряю ее в сумку. «Фестиваль так фестиваль!» Отец хлопает руками по коленям, после чего встает с кровати. «Да, и поеду я на машине сама, без водителя», произношу довольно твердо вслед мужчине. Он останавливается на пороге и поворачивается всем корпусом в мою сторону. Вижу, что недоволен, но собираюсь стоять на своем до последнего. Это еще почему? В его голосе нет ни одной веселой нотки, а сам тон не предвещает ничего хорошего. «Не позорь меня!» — чуть ли не шиплю, кидая очередную кофту в сумку. «Как ты себе это представляешь?» «Мне проживание в гостинице оплачивает университет. А куда прикажешь водителя деть?» «Ладно». Как-то слишком быстро соглашается мой родитель. «Езжай сама, только аккуратнее на дороге. Я так понимаю, завтра сразу после лекции поедешь?» «Ага. Только и могу произнести, так как на меня нападает ступор от того, что отец так быстро соглашается» и даже не задает слишком каверзных вопросов, что не может не радовать в данной ситуации. Тогда счастливого пути. Он берется за ручку двери, позвони, как доберешься до места, и выходит из комнаты. А я не совсем понимаю, что сейчас произошло. Ни допросов с пристрастием, ни повышения тона. Как-то слишком спокойно прореагировал отец на мою командировку то ли все обдумал и понял, что он не прав, ограничивая мою свободу, в чем я очень сильно сомневаюсь, то ли что-то задумал. И последнее больше похоже на правду. Но сейчас не буду забивать себе голову всякой ерундой, пытаясь разгадать ребусы в поведении отца. Уже завтра в обед я увижу Рената, а предстоящая поездка вселяет в душу оптимизм. Может, все-таки отец прекратит истерики и позволит нам официально встречаться, потому что в противном случае вот об этом думать пока не хочется. Но не могу я выбирать между ними. Две лекции пролетают очень быстро. Захожу в деканат, забираю у секретаря командировочный лист и направляюсь к машине. Сажусь за руль, набираю номер Рената, и он отвечает на третьем гудке. «Привет, моя хорошая! Я тебя жду на подземной парковке!» «Буду через десять минут!» Завожу мотор одной рукой, пальцами другой нажимая сброс на смартфоне. Выруливаю с университетской стоянки и направляюсь к дому своего любимого мужчины. Дует прохладный ветерок, а в город приходит бабье лето. Светит солнышко, и на душе становится светло и уютно. Особенно Когда заезжаю на подземный паркинг, ставлю машину на стоянку, а Ренат перекладывает мою сумку с вещами в свой внедорожник. «Все в порядке?» — интересуется, закрывая багажник. «Проблем не возникло?» «Все в полном порядке». Прижимаюсь к Ренату и беру его под руку. «Даже не переживай». «Чувствую себя каким-то секретным агентом», — усмехается, гладя меня по руке как сбежать от будущего тестя. Кому скажи, засмеют. «Кстати, ты не передумала насчет моего предложения?» — прищуривается, косясь в мою сторону. «Смотри, как бы сам не передумал!» — кривлюсь в ответ. «После чудачеств моего папаши. Машу рукой, но Ренат ловит ее и заставляет меня повернуться к нему лицом. После поездки я поговорю с твоим отцом». Делает паузу, и как только я открываю рот, чтобы возразить, дотрагивается кончиком пальца до моего носа и произносит негромко, наклоняя голову к моему лицу, и это не обсуждается. Думаю, ты преувеличиваешь масштабы проблемы. Я, конечно же, уверена, что наоборот преуменьшаю, но ему виднее. К тому же, судя по вчерашнему поведению моего родителя, Идея Рената поговорить с ним с глазу на глаз не такая уж и плохая. Ладно, вернемся, тогда и встретятся мои мужчины. А пока меня ждет несколько дней рая, и я не собираюсь портить свой отдых мыслями об отце. Ренат. До сих пор не могу поверить, что я ее наконец-то нашел. Точнее, судьба подарила мне второй шанс, когда я уже собирался опустить временно руки и пустить все происходящее плыть по течению, не сопротивляясь, потому что забрел в тупик, из которого не мог найти выхода, и думал, что его, этого самого выхода, в природе не существует. А сейчас боковым зрением наблюдаю, как Кристина прикрывает глаза, ровно дышит, пытаясь заснуть. Вот она. Моя любимая девочка сидит рядом и теперь, надеюсь, больше никуда не исчезнет, не оставив координат. Точнее, это я никуда не сбегу и не оставлю ее одну. После банкета ходил как пришибленный, боясь поверить в происходящее. Почему-то там, в ресторане, был уверен, что не простит моего побега и не даст второй шанс. Теперь точно знаю, что никогда больше не усомнюсь в своей стервочке. Я ей доверяю целиком и полностью. И приму любое ее слово за чистую монету, даже не пытаясь перепроверить информацию. Остается только одна проблема, к полному счастью. Иванов Николай Михайлович, отец моей любимой женщины. И я надеюсь, мой будущий тесть Прямо чувствую всеми фибрами души, что еще придется нам с ним побороться. Кристина, скорее всего, немного преувеличивает и влияние ее отца и его командной замашки. Часть успел расслышать, когда сидел в шкафу. Дожился. Имея собственную квартиру, банковский счет, незамужнюю девушку, а прячусь как любовник, которого не должен застукать ревнивый муж». Но ради Кристины я готов на многое, лишь бы она не злилась и не нервничала. Однако с ее отцом поговорю обязательно, как только мы вернемся из командировки. Двое мужчин быстрее найдут общий язык, чем она будет продолжать и дальше плясать под его дудку, пытаясь ему постоянно что-то доказывать. Конечно же, родителей надо уважать, но ведь личную жизнь никто не отменял, и рано или поздно ей придется переехать ко мне, чтобы построить семейный очаг. Только мы вдвоем, без отцов, матерей и мачех, которые всегда считали и будут считать, что все знают лучше нас. Жена, семья, дети. Что-то в последнее время эти три слова начинают меня преследовать. Еще три года назад подобное вызывало во мне бурю негативой отрицательных эмоций. Я готов был взорваться от одного намека на женитьбу или коляску с вечно плачущим младенцем, посылая желающих связать со мной судьбу в пеший эротический тур. А сейчас чувствую только ликование в душе и радость от того, что скоро все это у меня будет. Единственный, кто расстроился из-за моей командировки, Это меньшая сестренка, так как я обещал провести с ней выходные. Я надеюсь, ты скоро вернешься. Спросила Юлька, когда вчера я забрал ее после школы, чтобы сходить вместе в пиццерию. А заодно и сообщить новость о моей внеплановой поездке. Такое чувство, что ты меня на Северный полюс провожаешь. Я усмехнулся. Или в армию на два года. «Ты мне так и не рассказал, братишка, что там на банкете случилось? И почему ты так резко Маринку бросил?» Девочка откусила кусок пиццы. До сих пор ревет. А моя мамоля ее успокаивает, рассказывая, что свет клином на тебе не сошелся и на свете еще много других симпатичных парней. «Если бы она Маринке еще часть своих мозгов подарила или купила новое?» И девочка ехидно усмехнулась. Я нашел ее. Вырвалась как-то внезапно у меня. Кого ее? Рука Юльки так и замерла в воздухе, держа кусок пиццы. Однако после моей победной улыбки глаза девочки поползли вверх. «Да ладно!» Она махнула свободной рукой. «Ты нашел Кристину?» «Да». Одно такое короткое слово а сколько положительных эмоций в душе. И осознание того, что стервочка теперь находится в одном городе со мной, а скоро и в мою квартиру переедет жить, поднимает настроение на весь день. А мысли о Кристине мешают спать, заставляя мечтать о том дне, когда я буду и засыпать, и просыпаться с ней рядом. «И вы вместе едете в командировку?» Я утвердительно кивнул головой, А сестренка расплылась в улыбке. «Я требую подробностей. И, кстати, жду с нетерпением знакомства. Очень интересно посмотреть на девушку, которая смогла тебя захомутать». А сейчас эта красавица, ни о чем не подозревая, сидит на сиденье рядом и, по-моему, спит, пока я мечтаю о ее прекрасном теле Совместном бытии и море удовольствия, которое получаю от общения с ней. Почти пять дней вместе. Я уже и номер двухместный в гостинице заказал, и план мероприятий составил, чтобы моя любимая женщина не скучала. И даже забронировал столик в шикарном ресторане на послезавтра, чтобы официально отметить нашу встречу и, надеюсь, помолвку. Здесь нам точно не помешают... Ни родители, ни друзья, ни телефонные звонки, потому что я намерен свой гаджет на время ужина оставить в номере гостиницы. В пункт назначения прибываем ближе к ночи, уставшие и измученные. Сил хватает только доползти до номера, принять душ и завалиться спать, обняв свою любимую женщину. «Сладких снов», — желает она мне, поворачиваясь набок «Утром рано разбужу». — шепчу ей на ушко, кусая замочку. — Так что выспишься попозже. — Ненасытный? — тихонько смеется. — Влюбленный? — негромко отвечаю, зарываясь в ее волосы и через пять минут проваливаюсь в глубокий сон. Кристина. До вечера наслаждаюсь тишиной и недолгим одиночеством. В кои-то веки удается выспаться — когда не надо бежать на первую пару или на совещание с начальниками отделов на фирму к отцу. Хоть Ренат и обещал накануне разбудить меня утром, чтобы восполнить ночной пробел в наших сексуальных отношениях, но свои угрозы так и не выполнил. Поцеловал меня полусонную на прощание в щечку, нежно провел языком по шее, вызывая негромкий стон из моей груди, после чего заверил, что будет ближе к вечеру. Еще раз поцеловал, теперь уже в висок, и отбыл на деловые переговоры. Конечно же, без него безумно скучно, но у меня, наконец-то, выдается свободное время, чтобы обо всем подумать основательно и без спешки. Проблемой номер один, как и раньше, остается отец, с которым договориться будет трудно. «Мой любимый рвется в бой», то есть на откровенный разговор с моим родителем, однако я сомневаюсь, что удастся добиться положительного результата. Ренат не тот человек, кем можно помыкать, а отца это не устраивает. Ему нужен Эдик или ему подобное, кто будет плясать под его дудку, выполнять безоговорочно все его приказы, кто не станет пререкаться или спорить, а четко будет следовать всем указаниям папаши, как это делала я до недавнего времени. И если в глубине души я понимаю, что нужно послать своего ненаглядного папочку куда подальше и просто переехать к любимому мужчине, то в реалии сделать это не так-то легко, как кажется. Каким бы он ни был, он мой отец, по сути, самый близкий и родной человек вместе с мамой. И лучше нам найти какой-то компромисс, чем устраивать откровенную и никому не нужную войну. Второй проблемой, как ни странно, является Ренат. Точнее, его напор и скорость в решении любых проблем и непредвиденных ситуаций. Еще и обещание дурацкое взял с меня, которое теперь придется держать, если что-то случится, и отец действительно выгонит из дома. Не то чтобы я не хотела переезжать к любимому мужчине и взваливать на него ворох своих проблем, а просто у меня... Огромное желание попробовать пожить отдельно, самостоятельно оплачивать съемную квартиру, вести быт, тратить собственные заработанные деньги, ждать очередной зарплаты, ходить за солью к соседке. В общем, делать и поступать так, как основная масса народа на нашей планете. И получается, что с одной стороны давит отец, а с другой наседает Ренат. Прямо Замкнутый круг какой-то, честное слово. И как из него выйти с наименьшими потерями, я не знаю. Согласись, тебе всю жизнь не хватает напора Рената. Как-то внезапно просыпается мой противный внутренний голос. «Предлагаешь смириться?» — мысленно задаю я вопрос. «Предлагаю не заниматься ерундой, а принять предложение парня. Вы идеальная пара. Ему не хватает твоей...» равновешенности, а тебе его энергии и скорости принятия решений, — не унимается песклявый голос в моей голове. Но я хоть раз в жизни хочу попробовать пожить самостоятельно. Продолжаю настаивать. Ты попробуй семейный быт наладь для начала. Как бы сопли вытирать тебе не пришлось потом, когда жаловаться прибежишь на то, какой Ренат упрямый. Приходится шикнуть, чтобы голос замолчал. Однако, кое-что в его рассуждениях наводит на мысль, что, возможно, я ошибаюсь, и надо просто переосмыслить жизненные приоритеты. Внутренний голос прав. Теперь у меня есть Ренат, и эгоистично с моей стороны сейчас заявить ему, что жить хочу отдельно. После принятия горячей ванны прогоняю все ненужные мысли прочь, так как ни к чему хорошему Мои мытарства не приведут. Еще больше запутаюсь, начну копаться в себе, а настроение упадет ниже нормы. Придется тогда отвечать на вопросы Рената, что же случилось и почему я постоянно хмурюсь. Он возвращается вечером, и мы отправляемся на прогулку по ночному городу. Горят фонари, аллеи освещены, а народ на улицах практически отсутствует. Мы болтаем обо всем и ни о чем. Ловлю себя на мысли, что мне нравится просто идти с ним рядом, забывая обо всем на свете, отвечать на вопросы или рассказывать, как прошел мой день. До этого момента никому и в голову не приходило спрашивать меня о подобном, поэтому я предпочитала все свои мысли и желания всегда держать при себе. Однако здорово, оказывается, делиться с кем-то самым сокровенным. «Какая твоя самая заветная мечта?» — спрашивает Ренат, когда мы уже возвращаемся в гостиницу. «Семья, дети...» Я пожимаю плечами, как и у любой нормальной женщины. «Это желание, моя хорошая, на подсознательном уровне у каждого нормального человека имеется...» Он усмехается. «Я тоже этого желаю. Но сейчас не об этом. Лично для себя ты что хочешь?» «Ты будешь смеяться!» Тяжело вздыхаю, глядя на веселого парня, которого держу под руку. «Обещаю не смеяться!» Наклоняется к моему ушку и тихонько добавляет «слишком громко!» «Дело в том, наконец-то сдаюсь под его искрящимся взглядом, что у меня есть небольшая проблема!» Ренат поднимает обе брови вверх и смотрит на меня в полоборота, продолжая не торопясь двигаться вперед не выпуская мои руки из своей я боюсь высоты как ни странно но мой спутник только усмехается качая головой я то думала будет подкалывать и смеяться особенно зная какой он у меня бесстрашный приходится в очередной раз вздыхать и продолжать смотреть на идущего рядом парня и над чем смеяться Он первым прерывает молчаливую паузу, пока своего желания это не озвучила. Короче, я мечтаю полетать на вертолете. Точнее, научиться его водить. Наблюдаю, как у Рената поднимаются обе брови вверх, и выражение лица становится слишком сосредоточенным. Но, делаю паузу, побороть страх высоты не могу. Я помогу. Улыбается в ответ. Вертолет, только вертолет. Но ты меня реально удивила. Обычно девушки мечтают об отдыхе на островах, шмотках, шубах или тачках, а тут хочешь сказать, что я со странностями? Теперь наступает мой черед усмехаться. Хочу сказать, что ты у меня особенная. Мы смотрим друг другу в глаза. Самое лучшее. Даже не сомневайся. Через пару секунд Ренат проводит пальцами по моему лицу, а после припадает губами в страстном поцелуе. Приходится остановиться посреди улицы, даже не обращая внимания на нечасто встречающихся прохожих. Когда рядом любимый мужчина, все остальные могут идти лесом. Однако утром следующего дня Этот негодяй ошарашивает меня новостью, что вечером мы отправимся в дорогой ресторан, где мой любимый мужчина заказал столик. Очередной сюрприз, который я очень люблю, и отказ не принимается. Не мог заранее предупредить? Ворчу, швыряя в него подушку, которую он со смехом ловит. «Будет тебе занятие на целый день», откладывает в сторону подушку, поправляет галстук и серьезным голосом заканчивает. «Значит так, мальчикам глазки не строить, с продавцами не ругаться и...» Делает паузу, но я нагло перебиваю. «Только попробуй мне предложи свою кредитку». Ренат в ответ только усмехается, прищуривает один глаз, тычет в меня пальцем, после чего покидает номер. А я снова откидываюсь на подушки. И счастливо улыбаюсь, понимая, что жизнь прекрасна.